Ночные кремы. Спойлер. Ночные кремы не сильно отличаются от дневных, но это не значит, что в них нет смысла. Ночные кремы обычно сильнее увлажняют, питают и восстанавливают кожу. Часто бывает, что в одной и той же линейке косметики есть дневной и ночной кремы. Производители аргументируют это тем, что ночью коже нужен другой уход. Отчасти это правда. Кожа действительно по-разному функционирует в разное время суток. На это влияет солнце, влажность воздуха, температура, внутренние процессы в организме. Ночью коже не нужно защищаться от ультрафиолета, поэтому она лучше сама себя восстанавливает и заживляет, быстрее обновляется. Но при этом хуже работает защитный барьер. Другое дело, что в косметике это учитывают не всегда. Часто различия между дневными и ночными кремами сводятся к текстуре. У ночных кремов и масок она более плотная и жирная. Они могут быть липкими с заметным цветом. Просто потому, что ночные средства не обязаны хорошо выглядеть на коже. Масла, например, чаще всего используют именно ночью. При этом они, конечно, будут лучше увлажнять, но вполне вероятно, что вам это не нужно. В ночной крем можно добавить много компонентов, которые будут помогать с восстановлением и активно действовать на кожу: витамины, масла, пептиды. Это не значит, что в дневных кремах их нет и что они в светлое время суток бесполезны. Но в ночных они теоретически могут работать более эффективно. Два разных крема для разного времени суток не то чтобы необходимость. Вполне можно пользоваться утром и вечером одним и тем же. Пожалуй, единственный компонент, который стоит использовать только на ночь это ретиноиды. Они очень нестабильны и быстро разрушаются на солнце, поэтому ночью будут действовать дольше и эффективнее. Отчасти это относится и к витамину С. Он тоже очень нестабилен на солнце, но при этом он считается дневным ингредиентом, потому что это сильный антиоксидант, который защищает кожу в течение дня. Единственный вид косметики, который не нужно использовать на ночь, это солнцезащитные кремы. Всё остальное можно наносить в любое время суток. Главное, чтобы вам и вашей коже было комфортно. Сыворотки. Спойлер. Сыворотка это средство, которое подбирают в зависимости от состояния, а не типа кожи. Как выбрать? В отличие от базового ухода, который зависит от типа кожи, сыворотки подбирают исходя из её состояний: акне, обезвоженность, пигментация, возрастные изменения и так далее. Об основных состояниях кожи мы подробно говорили в главе 3. Если вы не нашли у себя ни одной из них, то сыворотки вам, скорее всего, не нужны. При обезвоженности подойдут увлажняющие сыворотки. Такие содержат в основе глицерин, бутиленгликоль, гиалуроновую кислоту и другие водоудерживающие компоненты. Любая сыворотка с высоким содержанием этих компонентов будет увлажнять, даже если на упаковке этого не написано. Высокое содержание это когда ингредиенты находятся в первой половине состава. Исключение гиалуроновая кислота, которая вполне может оказаться в конце. В остальных случаях полезнее обращать внимание на ингредиенты, которые производитель называет ключевыми. Иногда это пишут на самом видном месте, но чаще придётся смотреть на состав. Скажем сразу, если хотите серьёзного результата, лучше обратиться к аптечным и косметическим брендам. Последние обычно продаются только в салонах и содержат в названии слово "cosmetics". В массовой косметике эффективные сыворотки встречаются реже, потому что с ними связано больше рисков при использовании, и крупным компаниям выгоднее сделать не очень эффективное, но безопасное средство. Против пигментации и постакне работают витамин С, арбутин, ретиноиды, кислоты. Основные ингредиенты, которые помогают при разных степенях акне это ретиноиды. Салициловая и азелаиновая кислоты, бензоилпероксид и поверхностные антибиотики. Для уменьшения возрастных признаков и продления молодости кожи стоит пользоваться сыворотками с ретиноидами, витамином С, пептидами, антиоксидантами и гликолевой кислотой. Для раздражённой и чувствительной кожи действует правило: чем меньше косметики, тем лучше, но сыворотки с успокаивающими компонентами вроде алоинтаина, ниацинамида и экстракта водорослей могут быть полезными. Очевидно, что один ингредиент может решать сразу много задач, поэтому если проблем с кожей у вас сразу несколько, стоит выбирать сыворотки с такими универсальными компонентами. Ретиноиды, например, работают и против пигментации, и против акне, и против морщин. А ниацинамид осветляет кожу и успокаивает. В сыворотках используют очень много разных активных ингредиентов: витамины, экстракты, пробиотики. Эти вещества нельзя назвать бесполезными, но они, как правило, не направлены на то, чтобы решать серьёзные проблемы. Сыворотки с ними стоит применять, если вам просто хочется немного улучшить кожу, сделать её более сияющей, ровной по тону или гладкой. Некоторые ингредиенты в сыворотках нестабильны, и поэтому для них важна упаковка. В первую очередь это ретиноиды и витамин С. Они быстро распадаются в воде и на солнце, поэтому должны быть в тёмных, желательно непрозрачных упаковках с минимальным доступом воздуха. Идеально, если в сыворотке не будет воды. Но такие найти сложно и пользоваться ими обычно не очень приятно. Сыворотки с антиоксидантами лучше тоже выбирать в тёмных упаковках, потому что они нестабильны по своей природе. Как пользоваться? В идеале сыворотками нужно пользоваться после умывания и перед кремом. Если вы наносите только одну сыворотку за один ритуал ухода, то проблемы нет. Сложнее, когда сывороток больше. их можно использовать одновременно, но не стоит сочетать сыворотки, компоненты в которых могут раздражать кожу. Это витамин С, ретиноиды, кислоты и бензоилпероксид. Их лучше наносить в разное время суток или в разные дни. Другие сыворотки вполне можно наслаивать друг на друга, но больше трёх за раз не нужно. Лучше ограничиться двумя. Только помните, что те, которые попадут на чистую кожу, будут работать эффективнее. Поэтому сначала лучше наносить сыворотки, эффект от которых для вас важнее. Если же так получилось, что активная сыворотка слишком раздражает кожу, то использовать её поверх другого ухода хорошая идея. Маски. Спойлер. Маски, как и некоторые другие виды косметики, не обязательный элемент ухода. Иногда базовых средств может быть недостаточно, и нужна более серьёзная, чем обычно, доза очищения, отшелушивания и увлажнения. Маски как раз и решают эту задачу. Существует множество видов и форматов масок, но мы выбрали самые распространённые. Очищающие. Очищающие маски содержат глину и реже уголь. Эти ингредиенты хорошо впитывают жир и грязь, благодаря чему поры становятся чище. Пользоваться такими масками часто не стоит, потому что они сушат кожу. Обычно очищающие маски засыхают через какое-то время после нанесения, и после этого держать их на коже не имеет большого смысла. Глина впитывает в себя вещества только когда она влажная. В целом, все глиняные маски, независимо от цены, работают одинаково, поэтому вполне можно использовать обычную аптечную глину. В маски подороже добавляют ухаживающие вещества, благодаря которым они гораздо меньше сушат. Отшелушивающие. Отшелушивающие маски могут содержать кислоты и энзимы. Они предназначены для того, чтобы удалять излишки омертвевшей кожи, растворять жир и комедоны в порах. Отшелушивающие маски тоже лучше не пользоваться чаще 1-2 раз в неделю, потому что в них обычно довольно высокая концентрация кислот. Подробнее о действии кислот мы уже говорили ранее. Увлажняющие кремовые. Это, пожалуй, самая распространённая категория. Такие маски содержат те же ингредиенты, что и увлажняющие кремы, но в большей концентрации. Если крем это одна порция увлажнения, то маска позволяет получить несколько таких порций за раз. Увлажняющими масками полезно пользоваться, когда кожа особенно устала и обезвожена, то есть после перелетов, пребывания на солнце, морозе и сильном ветре. Но ничто не мешает также сделать их частью своего постоянного ухода и использовать каждый день. Подробнее о том, как работает увлажнение, мы рассказывали в главе 3-й. Увлажняющие листовые. Листовые маски придумали в Корее, но сейчас они есть практически у каждого бренда в любой ценовой категории. Бывают тканевые и гидрогелевые. Листовые маски пропитаны насыщенной сывороткой. Их можно использовать каждый день, потому что они выполняют ту же функцию, что увлажняющая сыворотка или лосьон. Важно помнить, что смывать их не нужно. Важно помнить, что смывать их не нужно. После использования подождите, пока остатки жидкости впитаются, и наносите крем, если нужно. Питательные это маски, которые содержат всевозможные масла, силиконы, жирные спирты и церамиды. Они особенно хороши для сухой кожи, потому что восполняют недостаток естественных жиров. Но и для остальных типов кожи тоже полезны. Их стоит использовать в случаях, когда кожа пересушена активным уходом. страдает от сухого воздуха и когда нарушен её липидный барьер. Ночные. Ночная маска это по сути насыщенный ночной крем. Её можно использовать и поверх крема, и под крем, и вместо него. Обычно такие маски липкие, жирные и в целом не очень приятные, но эффект от них очевиднее, чем от обычного крема. Они дают сильное увлажнение, питание. заживляют и восстанавливают кожу. Ими вполне можно пользоваться ежедневно, особенно если кожа сухая и зрелая. Активные маски с активными ингредиентами, витаминами, пептидами, экстрактами это интересная, но не очень полезная штука. Активные ингредиенты должны находиться на коже как можно дольше для того, чтобы быть эффективными, а маски обычно нужно смывать через 20 минут. От таких масок можно заметить приятный эффект, но он вряд ли будет долговременным. Поэтому возлагать на них большие надежды не стоит. Исключение здесь ночные маски, которые смывать не нужно. Альгинатные. Альгинатные маски появились не так давно. Сначала их использовали только косметологи. Эти маски смешивают с водой, намазывают толстым слоем, ждут, пока они застынут, и снимают сахар. одним пластом. Им приписывают все свойства сразу, от увлажняющих до антивозрастных. Но, к сожалению, польза от них сомнительна. Активные ингредиенты и сам альгинат натрия, из которого делают маски, не могут быть эффективными, потому что находятся на коже недолго. К тому же, альгинатные маски застывают плёнкой, и активные ингредиенты остаются заключёнными в ней. Такие маски полезны, если нужен очень быстрый и не очень долговременный эффект. Под них можно наносить сыворотку или лосьон толстым слоем. Под плёнкой они лучше впитаются и дадут более очевидный эффект. Как пользоваться масками? Обычно маски используют 1-2 раза в неделю и наносят на 20 минут. Но соблюдать это правило нужно только с очищающими и отшелушивающими. Остальными можно пользоваться хоть каждый день и держать долго. В этом случае их лучше применять после очищения перед основным уходом. За один раз можно использовать несколько масок. Так эффект от них будет даже очевиднее. Например, сначала нанести отшелушивающую, потом очищающую, а в конце увлажняющую. Такой уход полезен перед важным мероприятием. или когда хочется, чтобы кожа выглядела особенно хорошо. Чаще, раза в неделю так делать не стоит, потому что на слишком интенсивный уход кожа может плохо отреагировать. Кремы вокруг глаз. Спойлер. Крем вокруг глаз не входит в обязательный уход, но тем у кого кожа особенно чувствительная, стоит попробовать его использовать. Споры о том, нужен крем вокруг глаз или нет, не прекратятся ещё очень долго. Одни врачи говорят, что использовать его необходимо, другие, что нет, и у всех есть свои аргументы. На сегодня нет исследования, которое говорило бы о том, что зоне вокруг глаз нужен особенный уход, но иногда отдельный крем может быть полезен. Условно можно поделить кремы вокруг глаз на несколько категорий. Увлажняющие или питательные. Специальный увлажняющий или питательный крем нужен, когда кожа вокруг глаз более чувствительная и сухая, чем на лице, или когда крем для лица слишком плотный и тяжёлый. Ещё отдельный крем полезен, если вы используете на зоне вокруг глаз консилер, потому что обычно он немного сушит кожу. Если же ваш обычный крем для лица подходит и для зоны вокруг глаз, О отдельное средство вам не нужно. Ориентироваться здесь стоит на собственный комфорт и на вид кожи. После крема она должна быть гладкой, ровной и не красной. От синяков под глазами. К сожалению, сегодня в массовой косметике практически нет кремов, которые действительно могут избавить от синяков под глазами. Причин, по которым могут появляться синяки, множество, и для каждой нужен свой подход. В большинстве случаев крем не поможет. Нужно идти к косметологу или решать проблему изнутри. Если кожа под глазами потемнела из-за пигментации, то нужно использовать косметику со осветляющими компонентами: альфа-арбутином, витамином С и так далее. Подробнее о таких компонентах и механизмах их действия мы рассказывали в главе 3. И это не обязательно должны быть средства для зоны вокруг глаз. Если кожа нечувствительная, то обычные кремы или сыворотка для лица с активными ингредиентами вполне подойдут. Если синяки появились из-за болезни, то нужно в первую очередь лечить саму болезнь. Если от недосыпа, то лучше всего, как это ни очевидно, поможет сон. Часто причина синяков под глазами тонкая кожа, через которую просвечивают сосуды и мышцы. Бывают кремы, которые уплотняют кожу, но эффект от них не настолько сильный, чтобы увидеть заметную разницу. Если всё-таки хочется попробовать, то стоит обратить внимание на кремы с пептидами и ретиноидами. Считается, что витамин К помогает от таких синяков, потому что сужает сосуды и делает их менее заметными, но доказательства этому не очень убедительные. Исследование было всего одно. А в Европейском союзе витамин К в косметике и вовсе запрещён. Такие синяки можно попробовать исправить у косметолога с помощью инъекций филлеров, которые заполняют пространство между кожей и мышцами. Ещё помогают лазерные методики. Они провоцируют выработку коллагена и утолщают кожу. Другая причина синяков строение лица. Когда глаза глубоко посажены, под ними создаётся тень. С этим, к сожалению, сделать ничего нельзя, только искать удачное освещение и высветлять кожу с помощью тональных средств. От синяков под глазами практически невозможно избавиться домашними средствами, но их можно замаскировать. Бывает, что кремы содержат светоотражающие частицы, которые маскируют синяки и визуально делают их менее заметными. Но лучше всего воспользоваться консилером или корректором. О них подробнее речь пойдёт в главе 8. От мешков под глазами. Мешки под глазами иногда появляются из-за того, что под кожей скопилась вода. Это обычно случается по утрам, так как когда мы лежим, вода не очень эффективно выводится из тканей. С этим может помочь справиться косметика. В первую очередь, холодные компрессы. Очень удобно использовать патчи под глаза только хранить их нужно в холодильнике. Но если при пухлости появляются у вас постоянно и не проходят в течение дня, стоит обратиться к врачу. Это может быть симптомом серьезных заболеваний. Считается, что от мешков под глазами помогает кофеин. К сожалению, серьезных доказательств этого на сегодня нет. В 2011 году в Таиланде проводили исследование на геле с кофеином. Он действительно уменьшал припухлости, но исследователи пришли к выводу, что дело было не столько в кофеине, сколько в охлаждающем действии самого геля. К тому же, косметический химик Колин Сандерс в своём блоге Collins Beauty Pages пишет, что молекулы кофеина очень маленькие и подвижные, и поэтому не задерживаются в одном месте надолго. Так что косметика с ним может быть эффективна разве что в виде масок и патчей. Часто мешки под глазами появляются из-за подкожного жира. Он может быть в структуре лица изначально, а может появиться с возрастом. С этим поможет справиться только пластическая хирургия, а именно блефаропластика. С активными ингредиентами. Активный уход в виде ретиноидов, витамина С и кислот нужен и в зоне вокруг глаз. Для этого можно использовать обычные сыворотки, предназначенные для лица. Но если кожа вокруг глаз, особенно тонкая и чувствительная, есть риск получить раздражение. Если такое произошло, а специальный уход всё-таки хочется использовать, можно обратиться к кремам для глаз с теми же активными ингредиентами, которые есть в вашем средстве для лица. Кремы с витамином С, пептидами, кислотами и ретиноидами разглаживают морщинки вокруг глаз, осветляют пигментацию. И в целом делают кожу более упругой. К сожалению, среди недорогой косметики такие найти вряд ли удастся. А вот профессиональные, аптечные и космецевтические бренды делают их часто. Солнцезащитные. Защищать кожу вокруг глаз от солнца нужно так же тщательно, как и кожу лица. Но обычные солнцезащитные кремы часто вызывают отёки и красноту. Тогда можно использовать минеральный санскрин для лица либо солнцезащитные стики. Они довольно плотные, не растекаются и не попадают в глаза. Подойдёт и специальный солнцезащитный крем для кожи вокруг глаз. Таких сегодня на рынке немного, но иногда попадаются. А ещё проще носить большие солнцезащитные очки. Как пользоваться кремом вокруг глаз? Наносить крем вокруг глаз нужно перед кремом для лица, потому что идеальную границу зоны провести сложно, и в противном случае какое-то количество крема для лица попадёт и под глаза. Совершенно не обязательно вбивать средство лёгкими похлопывающими движениями, как бывает рекомендуют. Сильно растягивать кожу, конечно, не нужно, но и особенно осторожничать тоже. Наносите крем так, как вам удобно. Но а чтобы не было отёков, лучше не использовать крем Близко к креснечному краю и не наносить его на подвижные века.